Глава 8. Наши привязанности и верования мудрее нас. Лучшее, что в нас есть, лучше, чем мы можем вообразить. Роберт Льюис Стивенсон. Девам и юношам. Девам и юношам. Эссе Роберта Льюиса Стивенсона 1876 года. На русский язык не переводилось. Время было позднее. После полуночи Пенниман не появлялся весь день. Эндрю это точно знал. Что ж, он был готов дать старику еще час. Может быть, самому удастся уснуть ненадолго, если получится. Давно пора было заглянуть в комнату пеннимона а наступившая ночь подходила для этого ничуть не хуже, чем любая другая. Он нажал кнопки кухонного таймера на батарейках, установил его на 60 минут. Чтобы таймер не звонил слишком громко, сунул его под подушку на диване, потом лег и почти сразу заснул. Он проснулся, не понимая, где находится. Только что он видел сон про свиней, и вдруг что-то зазвенело у него под ухом. Он нащупал таймер под подушкой и вспомнил. Он сел, словно пьяный, принялся протирать слипшиеся глаза. Он чуть не умирал от боли в спине, а суставы не слушались его. Ему вдруг со страшной силой захотелось снова уснуть, навечно остаться на этом диване. Но он не мог себе это позволить. У него была миссия. Но едва поднявшись, он чуть не упал лицом вниз. Час сна лишь увеличил его усталость. Мозг превратился в песчаный пудинг. Но тут он подумал о предстоящем приключении, и эта мысль пробудила его. Он потянулся, заправил рубашку в брюки, и вышел в гостиную. Теннисный мячик, положенный ему в входной двери, там и оставался. Значит, Пенниман пока не вернулся. Он ушел на ночь, что довольно часто случалось с ним в последнее время. Миссис Гаммидж упомянула о том, что говорила с ним перед обедом. Она сказала, что Пенниман большую часть дня провел в своей комнате, а потом отправился к родственнику в Глендейл, где наверняка проведет всю ночь». Но ни Эндрю, ни Роза не видели пеннимона тем утром. И Эндрю подозревал, что тот ушел рано и так и не возвращался. Значит, миссис Гаммидж солгала. Пенниман, похоже, использовал миссис Гаммидж для собственного алиби. С точки зрения Эндрю, человек, который нуждался в алиби, был обычно виновен по ушам. Эндрю без того не особенно верил миссис Гаммидж, а после подслушанного разговора тем более — Он не сомневался, эта парочка что-то замышляет. Они объединили свои усилия с того дня, как познакомились в его гостинице. В некотором роде он испытал облегчение, думая об этом. В конечном счете, миссис Гаммидж... Эндрю пришла в голову мысль, что Пенниман мог бы найти себе и более надежных союзников. Может быть, его союз свидетельствовал о том, что Пеннимана использовали, по сути, для показухи, в качестве фасада. Он всей своей внешностью подтверждал это предположение. Такие вещи Эндрю очень тонко чувствовал. Фальшь он сразу видел. Он огляделся в поисках еще чего-нибудь, чего-то такого, что может произвести громкий стук. Кочерга бы подошла. Она ненадежно висела у него в кованом металлическом держателе. Он взял ее и поставил в наклонку у двери. Теперь, если Пенниман появится... Об этом будет знать весь дом. Эндрю придется что-нибудь придумать, но это все же лучше ситуации, в которой Пейнеман зайдет незаметно и застанет Эндрю за обыском в снимаемой им комнате. Он поднялся по скрипучей лестнице, прислушиваясь к храпу, доносящемуся из комнаты тетушки Наоми в мансарде, к звукам из спальни, в которой Роза спала вот уже три часа. Он не мог сдержать улыбки. Было какое-то радостное волнение в скрытных действиях, в темном доме после полуночи, ведя сражение с силами зла или с силами чего-то. Один из котов тетушки Наоми спустился из мансарды и остановился, глядя на Эндрю и мигая. Потом кот проскочил мимо него, спустился по лестнице на площадку цокольного этажа, где сел и уставился на входную дверь. Еще один кот появился сверху, дойдя до Эндрю, Потерся его ногу, потом сел у двери пеннимона и тихонько мяукнул. На его мяу отозвался кот, который сидел перед дверью на цокольном этаже. Эндрю посетило загадочное чувство, будто коты замыслили что-то и подают друг другу сигнал. Эндрю почему-то был уверен, что они на его стороне, что они опять оберегают его. Он вдруг почувствовал уверенность в себе и ясность. Нервное возбуждение прогнало сон из его головы. Он мог представить себе интерьер комнаты Пеннимана. Стул, бюро, книжный шкаф, кровать в олькове, занавеска, отгораживающая ольков. Он сам подбирал и покупал эту мебель. Роза сшила занавеску, а Эндрю повесил ее на деревянную штангу над ольковом. Он знал каждый дюйм этой комнаты. Ему явно не потребуется фонарик, который лежал в его кармане. Да он и в кромешной тьме там ни разу не споткнется. Он вдруг чихнул, неожиданно для себя, без малейших предощущений. Он попытался подавить звук, прижав ладонь к рту. Получился некий «апч», сопровождаемый плевком в ладонь. Он сжал пальцами ноздри в преддверии второго чиха и замер на темной лестнице, прислушиваясь еще раз. Сердце его колотилось. Никаких звуков движения он не услышал. Храп, ничем не потревоженный, так и продолжал доноситься сверху, и в неподвижном, закупоренном воздухе лестничной клетки висел лишь намек на кошачий запах. Это каким-то образом утешало и больше не имело власти вызывать у него отвращение или бешенство. Впрочем, мысль о доме битком, набитом котами, по-прежнему не вызывала у него энтузиазма. Его решимость разобраться с котами немного ослабла, но у него еще оставались счеты, которые он должен был свести. Он должен быть хозяином в собственном доме. По одной проблеме за раз, — подумал он. Вот как нужно делать дела. Сначала пенниман, потом уж коты. Он не совершит ошибку, взваливая на себя непосильные задачи. Он прошел на цыпочках мимо кота, нагнулся, чтобы погладить его. Опять испытал чувство вины за то, что тайно замышлял против них гадости. Он остановился у двери Пеннимана, прислушался в последний раз, потом взял себя в руки и, медленно открыв дверь, шагнул в темноту комнаты. Здесь стоял запах книг, розовой и туалетной воды. Восьмиугольное вращающееся зеркало стояло на бюро, отражая лунный свет, проникавший в комнату. На бюро в идеальном порядке лежали всевозможные туалетные принадлежности. Расчески из черепахового панциря, кисточки, ножницы для подравнивания усов, пузырьки с тоником для волос и лосьоном для кожи, пилочка для ногтей, еще одно зеркало, явно для того, чтобы восхищаться собственным затылком. Набор верительных грамот выглядел впечатляюще, но больше Пенниману нечем было похвастаться. Растрепать ему волосы, и он превратится в печальное пугало. Эндрю вдруг пришло в голову, что хорошо было бы выбросить всю эту дрянь в окно и увидеть, как предметы гордости Пеннимана разбиваются о камень тротуара внизу. Гордыня — путь к надменности. Так оно и есть на самом деле. Наверняка о не можно было сказать одно — надменность переполняла его. И Эндрю что? Презирал? Это качество. Он снова улыбнулся. Вот что постоянно сбивало его с толку. Он гордился своей скромностью. Вот он, главный аргумент. Его не обойдешь. Он поймал себя на том, что разглядывает расческу, при этом неторопливо размышляя над вопросами философскими. Он потряс головой, чтобы снова прочистить ее. На это все не было времени. Кочерга в любой момент может с лязгом упасть на пол, и тогда миссия Эндрю закончится плохо. А если вдруг Роза проснется, выйдет в коридор и обнаружит, что он тут шурует в комнате Пеннимана? Что если она спустится на цокольный этаж раньше него и найдет кочергу на полу? Кто тогда окажется в дураках, он или Пенниман? Он заранее знал ответ. А еще он знал, что Роза не из тех, кто будет тихонько лежать в кровати, и трястись от страха, заслышав посторонние шумы. Она наверняка найдет халат и выйдет посмотреть, что происходит. Он вдруг задался вопросом. А что он вообще здесь делает? Что ему нужно в комнате Пеннимана? В основе всего тут лежало дело с рыбным тоником. Если хорошенько подумать, то это и был другой запах, смешавшийся с запахами тоника для волос, туалетной воды и старого дома в целом. И было еще что-то. Слабый запах чего-то приятного, химического. Чего? Возможно, одеколона. Женского. Его глаза привыкли к темноте, но слабого лунного света было маловато, чтобы он смог провернуть задуманное. Он вытащил из кармана фонарика вторучку, включил его, посветил в одну сторону, в другую. В комнате наблюдалось изобилие ящиков. Пять ящиков в бюро, два в столе, шесть во встроенном шкафчике под кроватью. Ему бы хотелось просмотреть содержимое всех, но это было бы глупо. Что, если Роза проснется и спустится на этот этаж из одного только доброго чувства к нему, чтобы разбудить его на диване и убедить лечь в постель? Ему нужно поторапливаться. Вот оно словно оставленная специально для него. На маленьком столике красного дерева у изголовья кровати в Олькове стояла наполовину заполненная бутылочка, открытая, рядом с ней стояла стеклянная пиала. Странно, что Пенниман оставил бутылочку открытой, но еще более странно, что он вообще оставил ее вот так, Правда, возможно, его чрезмерное заблуждение и уверенность в себе не позволяли ему даже представить, что кто-то будет вот так вот орудовать в его комнате. Эндрю достал из кармана пиджака серебряную фляжечку, открутил крышку, наклонил над горлышком бутылку с рыбьим эликсиром и перелил к себе с четверть дюйма, не больше половины унции. Достаточно, чтобы в лаборатории определили составляющие. Он поставил бутылку, закрутил на ней крышку. Его разрывало между желанием проверить содержимое ящиков и убраться поскорее отсюда к чертовой матери. Что он может здесь найти? Да что угодно, таким был ответ. Шансы на то, что он найдет у Пеннимана что-то, свидетельствующее о его преступной деятельности, были невелики. Вряд ли в его комнате можно было найти что-нибудь разоблачительное. Письмо, фотографию, рецепт приготовления яда из рыбы собаки. Впрочем, искушение поискать было сильно. Но страх еще сильнее. Он вернется сюда, когда будет безопаснее, и у него будет больше времени. Он возьмет с собой пикеты и сделает все в лучшем виде. Один из них будет перебирать вещички Пеннимана, а другой сторожить. Он еще раз пробежал лучом фонарика по комнате, но тоненького луча явно не хватало, чтобы обнаружить что-то важное. Самую малость правдивой информации, а большего он и не просил. Эликсир — это хорошо и по делу, но что он может раскрыть? Что его изготовили из карпа? Он и без того уже знал это, или по меньшей мере подозревал. Он занялся занавеской, закрывающей кровать, ухватил ее немного ниже деревянных колец и резко сдвинул в сторону. В кровати он увидел спящую миссис Гаммидж. Эндрю вскрикнул хриплым, беззвучным криком, словно во сне. Он частично засунул кулак себе в рот и отпрянул к столу, парализованный страхом, от которого встрепенулось его сердце. Его рука разжалась, и фонарик авторучка упал на пол, Моргнул при ударе и погас, а Эндрю опустился на четвереньки и пополз за ним. Фонарик закатился под стул, и Эндрю пошарил рукой под стулом, оглянулся через плечо, будучи уверен, что миссис Гаммидж мертва. Ему было страшно поворачиваться к ней спиной. Он развернулся и встал, забыв про фонарик, двинулся к двери широкими беззвучными шагами, дыша через сжатые зубы. Он помедлил мгновение. Если она мертва, то он должен действовать. Он заставил себя приглядеться к ней. Она лежала в тени Алькова, бездвижная и страшная, словно кукла-старуха, но дышала и даже слегка шевельнулась. Его вдруг словно осенило. Это была вовсе не миссис Гаммидж, а Пенниман в маске миссис гамидж и эта мысль привела его в движение. Его рука, словно камень из прощи, вылетела к дверной ручке. «Это какое-то безумие!» — сказал он себе, резко закрыв за собой дверь и шагнув в коридор. Он чуть не головой вперед полетел вниз по лестнице мимо замерзшего в ожидании кота. Через считанные секунды он был уже на кухне, а из нее перебрался в бар. Трясущейся рукой он налил себе виски, А потом, по причинам, которые сам не мог определить, вышел на улицу в ночной воздух. Он обогнул дом, вышел на задний двор и направился в гараж. Там он поставил бокал с виски на скамью, а потом охватился за ее спинку. Дышал он, как паровой двигатель. Он простоял так несколько минут, не отваживаясь включить свет. Все старые ночные страхи его детства мигом вернулись к нему. Лицо миссис Гаммидж в обрамлении кудряшек было ужасающим. Она чуть не парализовала его. Дрожь пробрала Эндрю, он поднял бокал и выпил виски, прислушался. Нет ли звука в погоне? Он мог вообразить себе как миссис Гаммидж, словно привидение, словно леди Макбет, плывет к нему по ночному воздуху с окровавленными руками и омерзительной неживой улыбкой на лице. Его снова пробрала дрожь, И он молча обругал себя за то, что не припрятал в гараже бутылочку виски. Еще несколько минут, и его дыхание выровнялось. В гараже было холодно. Бетонный пол ледянил его подошвы через носки. Звука в погоне он не слышал. Свет в доме не зажегся, не щелкнула задвижка на задней двери. Он вдруг понял, что больше всего хочет в эту минуту лечь в кровать. Компания «Розы» даже если она спала, стоило для него сейчас дороже любого богатства. На следующий день, когда Пэним вернулся, Эндри сидел в мягком кресле в библиотеке. Эндри обрадовался, увидев его. День уже клонился к вечеру, и почту уже засунули в дверную щелку полчаса назад. Послание уже ждало адресата. Хорошо, что конверт в пути помяли. Он, несомненно, прошел через почтовое отделение в центре города, и его явно день или два использовали как подложку под кофейную чашку, а потом перед самой доставкой сильно истоптали. Он превратился в счастливую благодать морщинок и грязного скотча, неопознаваемых пятен и полуграмотных детских каракулей. Большую часть дня Эндрю избегал миссис Гаммидж, Но она занималась своими делами, словно даже не догадывалась, что Эндрю застал ее спящей в кровати Пеннимана. Напротив, она вроде пребывала в странно хорошем настроении, а один раз даже подмигнула ему на ужасающе двусмысленный манер. Обвинять ее в том, что она спала в чужой комнате, у Эндрю не было никаких оснований. Но в ясном свете дня он начал генерировать теории, которые объяснили бы ему происходящее. Вполне вероятным казалось, что Пенниман и миссис Гаммидж были неплохо знакомы, если не больше, и держали свое знакомство в тайне. Свои подозрения он никак не мог использовать, разве что пережевывать их, и именно этим он и был занят, когда появился Пенниман, вошел в дверь чуть ли не сразу же за почтальоном. Пенниман нес свой пиджак, набросив его на руку. Выглядел он особенно довольным собой казался чуть ли не помолодевшим и бесшабашным, словно только что выпил полбутылки вина, и весь мир для него окрасился в розовые тона. Такой его вид при обычных обстоятельствах вызвал бы у Эндрю раздражение. Но с учетом всего, прибытия анонимного письма и вообще... Эндрю поднял на него взгляд, подмигнул и сообщил Пенниману, что сегодня тот выглядит на удивление хорошо, причем тоном, подразумевавшим, что в остальные дни Пенниман выглядел жалким и измотанным. После чего принялся насвистывать простенькую мелодию из пароходика Вилли и делать вид, будто читает книгу, тогда как на самом деле он наблюдал за Пенниманом, перебиравшим почту, и посылал ему сигналы открыть помятый конверт, запечатанный скотчем здесь и сейчас, а не уносить его в свою комнату. Пароходик Вилли один из самых ранних, 1928 год, сохранившихся звуковых мультфильмов в студии Диснея. Пенниман взял конверт в руку, повертел, потом он бросил в сторону на расстояние вытянутой руки и наклонил голову, размышляя, что это такое он получил, со смутным, как показалось Эндрю, отвращением, словно поначалу он думал, что в конверте стебелек, а обнаружил там хитроумно закамуфлированное насекомое. Он посмотрел на Эндрю, но тот с невинным видом полностью погрузился в свою книгу с карандашом в руке для пометок. Пенниман достал перочинный нож и вскрыл конверт, опасливо держа его большим и указательным пальцами. Он заглянул внутрь, извлек оттуда сложенное послание, раскрыл его. Эндрю смотрел на Пеннимана над книгой, видел, как пробегают глаза Пеннимана по строке «туда-сюда». Он с недоуменным видом прочитал послание раз, потом другой. Поморгал, прочтя еще раз. Губы его двигались, словно он сосредотачивался изо всех сил, пытаясь расшифровать, найти смысл в бессмыслице. «Что-то не так?» С невинным видом спросил Эндрю, усевшись попрямее, словно в готовности прийти Пеннимана на помощь. «Что?» — переспросил Пенниман. «Нет». «Надеюсь, не какие-то плохие новости?» «Ничуть. Нет-нет. Ничего подобного». Эндрю пожал плечами, словно давая понять, что это не его дело, пока Пенниман не решит иначе. «Мне показалось, вы побледнели на секунду. Вам не здоровится? Посидите минуту спокойно». Лицо Пеннимана словно напряглось превратилась в некое подобие черепа, он посмотрел на Эндрю с приоткрытым ртом, полной подавляемой ярости, и волна холодного страха окатила Эндрю. Несколько мгновений он жалел, что вообще отправил эту записку. Но через секунду-другую Пенниман немного расслабился, взял себя в руки. «Я чувствую себя прекрасно, спасибо, и желания садиться у меня нет». «Да и содержание этого письма, как мне кажется, не имеет к вам никакого отношения». С этими словами он напоследок смерил послание взглядом, сложил его, на этот раз аккуратно, и сунул в конверт. Потом он вдруг снова посмотрел на Эндрю, выражение его лица опять изменилось. Он, казалось, анализирует случившееся, смотрит на послание и Эндрю, возможно, в новом свете. Эндрю изобразил на лице выражение полного безразличия, пожал плечами и сказал, «Извините, не мое это дело, вы правы. Не хотел вмешиваться. Мне показалось, будь то на секунду с вами что-то произошло, и... В общем, вот». Он отмахнулся от этого инцидента, пытался создать впечатление, что забудет об этом, да уже забыл, что он определенно не будет более смущать Пеннимана. «Кстати, сегодня приходили из телефонной компании, поставили вам телефон. Я подумал, что давно уже пора». Все расходы за счет заведения, кроме международных звонков. Пенниман был вынужден поблагодарить его, хотя это и потребовало от него мучительных усилий. Потом он повернулся к лестнице, стукнул пару раз тростью по ковру, словно обращаясь к духу решительности, с которым вошел в дом с улицы, и пошел прочь, что-то мурлыча себе под нос и отряхивая рукав. Он остановился на первой ступеньке, посмотрел вниз, потом чуть согнулся, опираясь на трость. Эндрю смотрел, кусая губу и подавляя желание рассмеяться. Пенниман нагнулся, чтобы подобрать десятицентовик, который, казалось, просто лежал там на нижней ступеньке. Монетка никак не хотела отрываться от ступени. Пенниман погрозил ей пальцем, потом прихлопнул своей тростью. Эндрю подался вперед на стуле с готовым вопросом. «Трудности с монеткой?» — спросил он, приподняв одну бровь, словно зачарованный выходками Пеннимана. Поведение старика говорило о многом, и в первую очередь о том, что Эндрю добился своей цели. Это была полная победа Эндрю, без всяких сомнений на сей счет. Пригвожденная к полу монетка была вишенкой на торте анонимного письма. Пенниман превратился в живую развалину — Только что он был существом безукоризненного достоинства, распространяющим вокруг запах масла для волос, с выставляемой напоказ тростью, а через мгновение — сутулый, старый, насквозь фальшивый жулик, пытающийся отодрать от пола поддельный десятицентовик. Пенниман резко выпрямился, но не стал поворачиваться. Он задумчиво смотрел наверх лестничного пролета прямо перед собой. Эндрю не мог заставить себя говорить со спиной. Он не сможет говорить, если Пенниман не смотрит на него. А ладно. При данных обстоятельствах молчание скажет больше слов. Он смотрел, как Пенниман поднимается по лестнице. Он провожал взглядом Пеннимана, который снова принялся бубнить что-то себе под нос. В этих звуках слышалось что-то нехорошее. Словно Пенниман выбубнивал Эндрю из жизни. Эндрю резко поднялся и направился на кухню, достал там молоток-гвоздодер из ящика и пошел на лестницу вытаскивать монетку. Он с неохотой забивал гвоздь в лестницу, не хотелось ему портить дерево, но решил, что ковровая дорожка без проблем скроет этот дефект. Он вытащил монетку, сунул ее в карман, а потом потянул коврик, чтобы прикрыть след гвоздя. И след тут же исчез. Все было шито-крыто. Кафе, наконец, было почти готово. Эндрю казалось, что одно только изобилие кухонной утвари дает им немалые шансы на успех. Все то, что тетушка Наоми оплатила шестью неделями ранее, и что было доставлено и монтировалось только теперь. Он сидел в баре и снимал многолетние слои пыли со старых салонок и перечниц, одновременно делал пометки в своем блокноте, пока трое парней в джинсах и мятых футболках устанавливали плиту от Вольфа. Плита была громадной, шесть широких горелок, сковородка размером с футбольное поле и две духовки, каждая из которых могла вместить индейку на день благодарения. Рядом уже стояла огромная подогревательная плита и шкаф с разделочной доской. Эндрю сам сконструировал доску и тихо гордился своей работой. Она была настолько большой, насколько позволяла относительно скромное пространство. На ней были выемки под две миски из нержавеющей стали, чтобы шеф мог кидать в них всякую нарезку, а потом поднимать миски из выемок и вываливать кусочки на сковороды, стоящие на плите. Эндрю пребывал в нетерпении. Так хотелось поскорее запустить все это в работу. Невозможно было представить, чтобы все новое оборудование производило пищевую продукцию невысшей пробы. Друг Пикетта сделал мебель и барную стойку. Фактически все работы по дереву были выполнены им под личным наблюдением Эндрю, и плоды его трудов выглядели великолепно. Эндрю купил у импортера модной английской мебели с полдюжины различных столов по 90 долларов за штуку а еще в комиссионных магазинах в центре лонг бича нашел три дюжины стульев из дуба. За каждую он платил от 10 до 15 долларов, и в конечном счете все стулья были разные. Но друг Пикетта привел их в порядок, переклеил заново стыки, перебрал спинки, нарастил короткие ножки. Эндрю был в восторге от сумбура старинной мебели, а потому решил продолжить эту тему. Он покупал в разнобой столовые приборы, чашки, блюдца, старинные изделия из фарфора и колечки для салфеток. В продаже было множество старых скатертей середины 50-х с рисунками в виде синих цветов и всевозможных прямоугольных узоров. Еще он покупал парные наборы салонок-перечниц в виде смешных уточек, собак с покачивающимися головами, цветных клоунов на бесшабашных поросятах. Каждый стол будет яролашем формы расцветок, вызывающим ассоциации с карнавалом, калейдоскопом, деревянной коробочкой, полной камушков, кухней и кладовкой в доме мистера Барсука. Мистер Барсук. Персонаж книги «Ветер-вывах». Кафе будет уютным местечком с веселым огоньком в камине зимой и распахнутыми створчатыми окнами летом. Здесь не будет ни двух одинаковых вилок, ни двух одинаковых бокалов для вина. А серьезные мрачные бизнесмены, ведущие разговоры о пополнении запасов, доводке до ума договоров и инфраструктурном влиянии, будут вдруг обнаруживать, что солят картошку у себя в тарелке из хобота слоника. Он видел в этом эксперименте дух Резкина и Морриса. Джон Резкин. Годы жизни 1819-1900, английский художник и философ. И Уильям Моррис, года жизни 1834-1896, английский художник, писатель, дизайнер, издатель и политик. Клиенты уйдут не только довольные едой, они получат здесь и другие впечатления, которые даже не смогут толком описать «Они будут удовлетворены и озадачены одновременно. Вот что с ними случится. К тому же они станут самостоятельнее». Он этим утром заказал эспрессо-машину. Прежний Эндрю растранжирил бы большую часть денег тетушки Наоми на всякие мелочи, а потом стал бы судорожно искать деньги на эспрессо-машину. Но ту страницу он перевернул ночью, когда у них состоялось дружеское обсуждение достоинств «Чириос». Теперь он усердно работал над развитием в себе навыка практичности, над тем, чтобы стать человеком, который все дела доводит до конца. И покраска дома была свидетельством произошедших в нем перемен. Последние два дня после победы над Пенниманом, одержанной с помощью анонимного письма и десятицентовика, прибитого к ступеньке, он делал вид, что занятия пеннимона его ничуть не волнуют. У него было искушение подслушивать разговоры Пеннимана, но он отказался от этой затеи, потому что именно таких действий ожидал от него Пенниман. Эндрю решил дождаться возвращения Пикетта, чтобы вдвоем провести военный совет. А после этого кто может знать? Он размышлял и над рекламными мероприятиями. Например, думал изготовить два огромных шефских колпака, один для себя и один для Пикетта. Можно еще подумать, как их надуть, скажем, гелием, чтобы у них как бы облако висело над головами, когда они орудуют на кухне взбивалками и лопаточками. Было бы неплохо разместить такую фотографию в Геральт. Дать знать миру, что тут работает не какое-то захудалое кафе, в котором заправляют захудалые шефы. Захудалость дешево стоит. Захудалости у всех хоть пруд пруди. А здесь вам предлагается нечто такое, чего вы не ожидали увидеть, с чем даже не предполагали столкнуться. А что? Определенно нечто приятное, нечто привлекательное и совершенно не похожее на томительное единообразие прозаичного мира. Он попросит Розу сшить колпаки. Она поймет, как это важно. На самом деле это вещи вполне практичные. Реклама не помешает. Колпаки, конечно, не должны делаться из тонкого винила, из какого делают надувные пляжные мячики, и швы должны быть надежно склеены. Сделать такие вещи для розы — расплюнуть. Пары часов хватит. Эндри набросал форму колпака в своем блокнотике, потом перевернул страничку и набросал другой колпак, побольше размером. Еще он нарисовал карикатуру на Пикетта с нелепыми усами и сказочной надутой шляпой на голове, напоминающей ванильное мороженое в вафельном рожке с двумя шариками наверху, поставленные ему на голову острым концом. Просто большой поварской колпак не имел никакого смысла. Он должен был быть громадным, таким, чтобы у человека, который его увидел, широко распахнулись глаза». А это была непростая задача в последние дни странностей, когда люди в шлемах и необычных рубашках искали разгадку тайн на затянутом туманом берегу. Слава богу, рабочие уже заканчивали. Эндрю ненавидел, когда посторонние шатались по его кафе, они оскорбляли его дом своими ругательствами, громким смехом и свистом из двери, адресованным женщинам, проезжающим по хайвею в квартале от них. Когда пикап рабочих наконец уехал под мотора, Эндрю взял тряпку и бутылку очистителя с пулеверизатором и принялся протирать нержавеющую сталь и все остальное. Вот тогда-то и появился Кен или Эд. За ним шел еще один человек с папкой-планшетом. — Кен, — сказал Эндрю, вставая. — Вообще-то я Эд. — Слушайте, перейду сразу к делу. В этот момент, однако, фыркнул человек с планшетом, и Эд посмотрел на него, потеряв нить разговора. На стойке бара стояли солонка и перечница, два крохотных керамических торнадо. Они переплетались друг с другом и висели на керамических перилах. Оба они подмигивали, а их руки походили на ласты. Они обнимали друг друга за плечи. Из двух свободных рук одна держала пучок пшеницы, а другая плакатик с надписью «Я побывал в Канзасе». Эндрю пытался вытащить из них пробки, но ничего из этого не получилось. Человек с планшетом демонстративно подмигнул Эду и полез в карман своей рубашки, вытащил оттуда шариковую ручку и записал что-то в планшете. Эндрю смерил обоих прищуренным взглядом, не понимая, какого черта им нужно. Их приход вовсе не был похож на официальный визит. «Так чего вы хотели? Я так и не понял». Сосед сложил руки на груди, он, видимо, чувствовал себя неловко. «Да вот да кое-кого из нас дошли слухи, что вы открываете здесь кафетерий и...» «Кафетерий?» и «Именно. Вряд ли вы будете это отрицать, верно я говорю?» Он повел рукой, показывая на новое только-только смонтированное оборудование. «Эта идея с гостиницей в сравнении с кафетерием была еще туда-сюда, верно? Она бы не разрушила район». — А вот кафетерий его точно погубит. — Кафетерий? — переспросил Эндрю. — Вы хотите сказать, кафетерий типа «у Клифтона» или что-то такое? Горячий индейка, мясной пирог, ростбиф с подливкой? Кафетерий «у Клифтона» — название сетевых ресторанов в Лос-Анджелесе. Во время закрытия в 2018 «у Клифтона» считалось крупнейшей сетью кафетериев в мире. «Картофельное пюре? Самообслуживание? Люди сами накладывают себе ложкой огромные порции?» Эндрю посмотрел на него с недоумением, словно никак не мог поверить, что разговор идет о его кафетерии. Второй из посетителей отошел в сторону и писал что-то в своем планшете. Эд отмел все эти вопросы, как не имеющие отношения к делу. «Меня не интересует картофельное пюре. Вы меня слышите?» «Богом клянусь, мы этого не допустим. Вот что я вам говорю. Картофельное или не картофельное пюре. Мы не хотим, чтобы район превратился в ресторан быстрого питания. Это противозаконно. Это Джек Дилтон из комиссии по планированию. Он мой личный друг». «В то, что он ваш друг, я легко могу поверить», — сказал Эндрю. «Даже самые ничтожные из нас имеют право на друзей». Так или иначе, у меня есть официальная лицензия. Вопрос об открытии кафетерия был давным-давно улажен. Вы немного опоздали. И вообще, кого вы представляете? Вчера вечером вы тут бегали полуголый по улице. Это было оскорбление для моей жены и миссис Гаммидж. В следующий раз наденьте хоть что-нибудь». Джек Дилтон в предчувствии скандала вернулся на прежнее место. Эндрю кивнул ему и вежливо улыбнулся. «Рад познакомиться, мистер Дилман». «Дилтон», — поправил его человек. «Я бы хотел увидеть копию разрешения, если вы не возражаете». «Возражаю», — сказал Эндрю. «Вы больше не должны оставаться здесь ни минуты. У вас есть ордер?» «Нет у вас ордера». «У вас не может быть ордера, потому что мелким чиновникам из плановой комиссии ордеров не выдают». «Зачем вы сюда пришли? Я и представить себе не могу, но я склонен считать, что это имеет отношение к воровству или какому-нибудь мошенничеству». «Кто-то систематически ворует книги из моей библиотеки и позволяет апоссумам захаживать в мансардные комнаты». «Что вы вчера делали на улице, Кен?» «Меня зовут Эд. Эд Фицпатрик. Мистер Фицпатрик, вы сумасшедший!» «Я закрою ваше заведение, здесь нет парковки, и в этом районе запрещена коммерческая деятельность!» Лицо Эндрю удивленно вытянулось. Он неожиданно энергично пожал ему руку, потом также неожиданно ее отпустил. «Вы тот самый Эдди Фицпатрик, который играл за ловкачей один сезон? Старик вафля Фицпатрик?» В этот момент дверь в кухню распахнулась, и вошла Роза с бокалом лимонада в руке. «Ой, не хотела вам мешать», — сказала она. Эдди подошел к ней, взял лимонад. «Роза, это Эдди Фитцпатрик из Ловкачей, помнишь?» Подменял Уолли Муна в тот вечер в Коллизиуме. За одну подачу из первой базы прошел восемь беттеров. «Наверняка помнишь». В тот вечер еще торговец с хот-догами упал с лестницы и сломал ногу. «Кто бы мог подумать! По другую сторону улицы!» Он улыбнулся Джеку Дилтону. «Вы бейсбольный болельщик, мистер Дилман!» Роза смирила Эндрю недовольным взглядом, взглядом «прекрати нести эту чушь!» и начала что-то говорить соседу. Но Кен Элиэд сразу же оборвал ее, его лицо побагровело. «Ваш муж — идиот!» — сказал он, глядя мимо нее на Эндрю. Более того, он грязный тип с нездоровым любопытством. Вот что я думаю. Вот почему он той ночью сидел на этом чертовом дереве и заглядывал в чужие окна. Богом клянусь, моя жена прошлой ночью тоже слышала шумы и... Эндрю сбросил с себя пиджак, швырнул его на стойку бара, случайно сбив при этом один из торнадо, который упал на жесткий пол и разбился. Взбешенно еще сильнее из-за разбитой солонки, Эндрю толкнул Кена или Эда, развернув его на пол оборота «Мне плевать, кто вы!» — прокричал он, размахивая перед лицом Эда кулаком. «Можешь называть меня идиотом, можешь называть меня грязным типом с нездоровым любопытством, но я...» Кен или Эд чуть пригнулся, прикрыл лицо двумя кулаками в стиле боксеров начала века. «Ну-ка!» — сказал он. «Давай-ка, попробуй!» «И пробовать тут нечего!» — прикрикнула Роза, становясь между ними. «Выметайтесь из моего дома! Оба выметаетесь! Вы и ваш дружок!» «Так, так!» — Эндрю попытался отодвинуть Розу в сторону. «Это была мужская работа. Сейчас он пустит юшку этому дураку. Один хороший удар — и ты тоже заткнись! Вы оба дураки! Убирайтесь отсюда! А ты, Эндрю, сядь!» а то и в самом деле превратишься в идиота, каким он тебя называет. Дверь там, мистер Фитцпатрик». Дилтон уже ретировался к двери и теперь измерял ее карманной рулеткой. Вдруг за его спиной появился мистер Пенниман. Он образовался, казалось, прямиком из воздуха. Подгоняемый тростью Пеннимана, Дилтон запрыгнул назад в комнату и развернулся, чтобы выразить протест. Мысль о появлении Пеннимана еще сильнее разозлила Эндрю, у которого теперь для бешенства было столько поводов, что он даже слова произнести не мог. «Похоже, у вас проблемы», — неторопливо проговорил Пенниман, произнося слова голосом, который звучал так, будто исходил из машины. Мгновенно в комнате воцарилась тишина, и, глядя на Пеннимана, Кен или Эд, моргнул словно в недоумении. Почему вдруг появление этого человека повергло их в молчание? Пенниман оперся на трость и улыбнулся. — Вы с комиссией по планированию, — сказал он, адресуясь к Дилтону. — Именно. Весь этот бизнес вне закона, если я не ошибаюсь. Ширина двери недостаточно, нет потолочных противопожарных спринклеров, даже системы дымоизвещения нет. Позорище! — Поберегите свою терминологию, сэр. Я представитель этой замечательной семьи, И могу вас заверить, что все здесь происходящее абсолютно законно и честно. Насколько мне известно, они несколько месяцев назад получили разрешение, и у них достаточно хорошее отношение с Организационным комитетом побережья и торговой палатой». Эндрю начал возражать. «С какой это стати Пенниман его представляет?» да он бы в жизни не сделал пеннимона своим представителем мы можем начал было он но роза многозначительно наступила ему на ногу и он заткнулся дилтон уставился на пеннимона а кеннелиэд смотрел на Дилтона. идем сказал дилтон возвращая ручку в карман это бессмысленно мы еще вернемся прокричал ккенне лет через плечо но его угроза мало что значила И Эндрю крикнул «Ха!», бы знал. Он чуть ли не счастье ощутил, видя, что рубашка на Кенни или Эдди выбилась из брюк во время потасовки, а остатки волос превратились в какое-то подобие сказочной изгреди. «И рубашку подоткни!» — прокричал в дверь Эндрю, но Роза оттащила его от выхода. У него победно кружилась голова, но тут он вспомнил про Пеннимана с его доброжелательной улыбкой. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Пенниман Розе. Эндрю схватил свой пиджак, надел его. «Не стоит тебя утруждать», — буркнул он. «Тут нет предмета для беспокойства». Роза опять строго посмотрела на Эндрю. «Спасибо», — поблагодарила она Пеннимана. Эндрю начал было снова возражать, но Пенниман очень галантно поцеловал руку Розы и двинулся к двери. А Эндрю при виде этого рукоцелования онемел еще до того, как начал произносить слова, которые в данной обстановке были совсем ни к чему. Чем больше он говорил, тем хуже становилась ситуация. Эндрю предпочел бы просто шарахнуть Пеннимана по затылку, но в повадках старика чувствовалось что-то такое, что не позволяло к нему прикоснуться. А может быть, это что-то и пугало Эндрю. Последнюю мысль он сразу же выкинул из головы и нагнулся, чтобы собрать осколки торнадо. А перед тем, как Пенниман исчез за дверью, Эндрю услышал его бормотание «расстроен» и «ничего, успокоиться С этими словами Пенниман исчез, не оставив Эндрю ни малейшего шанса убить его. Эндрю стоял, уставившись на тыльные стороны своих ладоней, лежащих на барной стойке. Потом он спокойно и неторопливо взял целый торнадо и с силой швырнул в стену. Перечница взорвалась черной крошкой, а плакатик «Я побывал в Канзасе» откололся и закружился на барной стойке, как карусель. Роза уставилась на Эндрю, а он, не поднимая головы, шарахнул по полому керамическому плакатику кулаком, окончательно его уничтожив. Он почувствовал, как осколки вонзились в его кожу и порадовался этому. Это должно было кое-что продемонстрировать Розе. Что именно, он сказать не мог. А если и мог, то не в полной мере. Для полноты картины он ударил кулаком по одной из деревянных панелей барной стойки с большей силой, чем намеревался. Он поморщился, но так, чтобы Роза не увидела, как кровь из пореза брызнула ему на брюки. Роза молча вышла в ту же дверь, через которую пришла. Эндрю проводил ее взглядом. Энергия бешенства покидала его. Он сжал кровоточащую руку другой выше порезом, пошевелил пальцами, проверяя, не сломал ли он их в ярости. Он надеялся, что сломал. Заслужил. Но если сломал, то ему придется следующие шесть недель жить с этим ежедневным напоминанием о своей глупости, а вот этого он не заслужил. Это уже через щур. Он вдруг весь обмяк. Вся его ярость вытекла из него, как вода из треснутого кувшина. Ему захотелось броситься за розы и объяснить свои мотивы. Сделать это было легко, ведь руку ей целовал Пенниман, а не кто-то другой. Он не мог этого допустить. Это была никакая не галантность, а извращение. Пенниман смеялся над ними обоями. Смех Эндрю еще мог вынести, он был для этого достаточно силен, но не мог позволить, чтобы скользкий старый кривляка подкатывал таким образом к Розе. Он чуть ли не снова шарахнул кулаком по стойке, но часть пара уже вышла из него. Он был опустошен, выпотрошен. эндри опустился на стул и уставился на дверь, ведущую из дома на улицу. Все мысли вдруг куда-то выветрились. За обедом в тот вечер Роза ни слова не сказала о дневных передрягах. Напротив, она была весела и открыла бутылку испанского шампанского, чему Эндрю крайне обрадовался. Он ждал повода поднять эту тему в разговоре, словно случайно, чтобы перейти к объяснениям. Но, с другой стороны, он знал, что ничего не должен объяснять. Он должен извиняться. Разница между этими двумя понятиями была огромная. Объясняться он был готов, а вот извиняться увольте. И вот Роза налила ему уже третий бокал шампанского. Пеннимана не было, миссис Гаммидж была наверху, ела с тетушкой Наоми. Эндрю с Розой ели вдвоем. Такой вид ярости, когда с холодной решимостью крушишь все, что попадается под руку, был совершенно неприемлем для Розы. Она в этом не участвовала. Она не могла это понять, как не мог обитатель тропиков понять, что такое лед, сколько бы ему ни объясняли. Но Эндрю снова и снова донимала потребность объясниться. Если бы она не была так чертовски обходительна со своим шампанским и все такое, она совершенно очевидно забыла обо всем этом, чтобы облегчить ему жизнь. И делала это от души. В ее поведении не было ничего напускного. Просто она, слава богу, была добрым человеком во всех отношениях, но Эндрю от ее доброты чувствовал себя тем хуже. Потом ему вдруг пришло в голову, что она просто воспользовалась советом Пеннимана, дает ему время успокоиться. Одна эта мысль вызывала у него неприязнь, одна только мысль о Пеннимане привела его в неистовство. Шампанское вдруг вызвало у него отвращение. То приятное чувство пропорциональности, которое оно давало ему поначалу, исчезло, осталась только тупая боль в голове. Все менялось так быстро. Дни проносились мимо, а он тем временем слепо спешил к пункту назначения, координат которого не знал никто на земле. И ему казалось, что он никогда туда не доберется. Более половины его жизни уже прошло, а он будто бы так ничуть и не приблизился ни к одной из своих смутных целей. Да что говорить, он был ближе к ним, к этим целям, когда ему стукнуло восемнадцать, и надежды и уверенность в себе переполняли его. Что там сказала тетушка Наоми? «Мир больше не у тебя в кармане». Что ж, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Он помнил, что совсем недавно был человеком уравновешенным, как и все вокруг, даже в большей степени, чем все. Смешливый Эндрю, вот каким он был. А теперь любая мелочь могла выбить его из колеи. Дурные утро когда он был не в себе, приходили все чаще, вытесняли другие утра, полные веселого свиста. Дальше будет хуже? Будет ли Роза терпеть его? Почему он не может перенять хоть немного галантности и уверенности в себе Пеннимана? Шампанское было выпито. Он не мог предложить откупорить еще бутылочку, это было бы слишком. Для него день закончился бы катастрофой, если бы он заканчивал его в состоянии пьяного ступора, отчаянно делая вид, что никакого ступора у него нет. Он улыбнулся Розе, в который раз поражаясь ее красоте. Ей даже макияжа не требовалось, хотя в макияже она выглядела вообще потрясающе. Когда к концу длинного трудного дня, такого как уходящий, когда волосы у нее растрепывались, она выглядела лучше всего. Она выглядела компетентной, немного задиристой, словно жила с ощущением, что никакие ее подвиги никого не удивят. Как же ему повезло с этой женщиной, как она согласилась на брак с ним, почему она до сих пор не выставила его за дверь. Эндрю вдруг обуяло сильное желание задать ей этот вопрос, но он пресек его. Нечего испытывать собственное счастье. Может быть, дела его не так уж в конечном счете и плохи. Если посмотреть на вещи трезво, то вот он живет в удобном доме, полном книг и запаха моря, и роза добра к нему, и у него есть бизнес, в котором он волен делать, что его душа пожелает. Хотя он, следуя порывам своей души, иногда и чувствовал себя виноватым. Ему впервые пришло в голову, словно шампанское или что-то другое четко нашептало это ему в ухо что он, возможно, будет чувствовать себя лучше, если станет меньше думать о своих огорчениях и чаще о чем? Может быть, о своих многочисленных подарках судьбы? Наверное, он пьян. Он становится слезливым. Еще минуты он начнет петь, пересчитывая эти подарки один за другим. И все же он поднялся от стола в умеренно благодушном настроении. Ничего поделать с этим он не мог, только продолжать движение вперед ставя одну ногу перед другой. Успокоиться. Вот что от него требовалось. К тому же вскоре ему придется потратить один из своих дней на Пеннимана. Устроить все так, чтобы подлым и мелочным выглядел не он, а Пенниман. И в особенности в глазах Розы. — Пойду поработаю в кафе, — сказал Эндрю, поцеловав Розу в щеку. — Оно уже почти готово. — Я приберу. Что нужно было этому типу? Он оказался еще отвратительнее, чем я могла предполагать. Эндрю отрицательно помотал головой, благодарной Розе за то, что она подняла наконец эту тему. Не знаю, какая птица его взад клюнула. Он должен был с самого начала знать, что мы здесь делаем. И вдруг ему пришло в голову затеять скандал. Он псих. Других мыслей у меня на его счет нет. Но нам он ничего не сделает. Бога ради, не беспокойся об этом». Я со всеми этими делами разберусь. Завтра я позову дядюшку Артура. У него есть связи. Может, сумеет помочь. Буду рада, если ты закроешь эту проблему. Но с соседями ссориться не стоит. Обещай, что не будешь. Я тебя знаю. Ударишь кого-нибудь, нарвешься на неприятности. А ему, похоже, только этого и надо. Заварить какую-нибудь бучу. Эндрю кивнул. Определенно так оно и выглядело. Да я бы его только легонько погладил сказал он. Приплюснул бы чуток нос. Он умеренно гордился этой идеей. Как только он доберется до этого типа, он его не отпустит, пока не выжмет, как тряпку. «А что это за чепуху ты плел про бейсбол? Я, кажется, ни на одном матче не была». «Ха, хорошо, я его умыл, правда?» Эндрю хмылялся, вспоминая, как легко было привести Кена или Эда, или как уж там его зовут, в ярости одновременно озадачить. Это требовало определенного уровня. Довел его до белого коленя, да? Но благоразумно ли было так его распалять? Эндрю пожал плечами. Сработало же. Но я рад, что ты меня остановила. Я ведь и в самом деле мог его покалечить. Я довольно опасный парень. Ты разве так не считаешь? Вот почему рядом с тобой должна быть я. Признай. Признаю. С радостью. Он еще раз поцеловал ее и вышел, насвистывая какую-то мелодию. Он хотел предпринять еще одну попытку составить меню. пикет будет дома завтра поздно вечером и, вероятно, выкроет время, чтобы ему помочь. А потом, в качестве жеста доброй воли, он покажет меню тетушке Наоми. Как знать, может, она и даст какой-нибудь полезный совет. Он оглянулся на Розу перед тем, как закрыть за собой дверь. Она подмигнула ему а потом посмотрела на него с напускной серьезностью, этаким строгим взглядом, словно выстраивала его. И от этого он снова почувствовал себя почти цельным.